Глава 16. На крыльце я столкнулся с Хейдеком. Он с подозрением посмотрел вслед Слаку, который вышел на улицу через калитку, и требовательным тоном осведомился. Он допрашивал её. Да. Надеюсь, он вёл себя цивилизованно. Цивилизованное поведение, на мой взгляд, это та самая наука, которую инспектор Слак никогда не изучал, но я допускал, что по меркам самого инспектора его поведение было цивилизованным. Однако я не хотел ещё сильнее расстраивать Хейдека, он и так выглядел обеспокоенным, поэтому ответил, что Слак вёл себя вполне цивилизованно. Хейдек кивнул и прошёл в дом. А я двинулся по улице и вскоре нагнал инспектора. Думаю, тот специально шёл медленно. Хотя Слак и испытывает ко мне неприязнь, он не из тех, кто позволяет ей вставать на пути, ведущим к маломальски полезным сведениям. — Вам что-нибудь известно об этой даме? — без обиняков спросил он у меня. — Я ответил, что ничего не знаю. — Она никогда не рассказывала, зачем переехала сюда? — Нет. — Однако вы периодически видитесь с ней. Это входит в мои обязанности — навещать прихожан ответил я, однако не счёл нужным сообщать ему, что в данном случае меня позвали. Хм. Наверное, так. Минуту или две инспектор молчал, затем, не сумев противостоять желанию обсудить свою недавнюю неудачу, продолжил. Подозрительно всё это. Вы так думаете? Если хотите знать моё мнение, то мне во всём этом видится шантаж. Это покажется смешным, если вспомнить, каким всем представлялся полковник Протеро, но внешность обманчива. Он был бы не первым церковным старостой с двойной жизнью. У меня в голове промелькнули замечания мисс Марпл на ту же тему. Вы действительно считаете это вероятным? Так ведь это не расходится с фактами, сэр. Зачем умный и изящно одевающийся дами переезжать в этот богом забытый угол? Зачем ей видеться с ним в столь необычное время? Зачем ей избегать встречи с миссис и мис Протеро? Да, всё это отлично встраивается в схему. Признаться в этом она не может, шантаж наказуем. Но мы всё же вытащим из неё правду. Голову даю на отсечение. У неё есть важные для следствия сведения. Если у полковника Протеро были какие-то преступные тайны, о каких-нибудь неблаговидных поступках, Вы сами увидите, какой обширной поле деятельности откроется перед нами. Я согласился с ним. Я пытался разговорить Дворецкого. Возможно, он подслушал разговор между полковником Протера и Лэ Странжем. Дворецкие любят подслушивать, но он клянётся, что не имеет ни малейшего представления о чём шла речь. Кстати, из-за её визита его и уволили. Полковник здорово отчитал его, рассердился за то, что он впустил ее в дом. На это дворецкий заявил, что и сам с радостью уволится. Говорит, что ему никогда не нравился Олд Холл и что он уже давно подумывает об уходе. Вот как. Это дает нам еще одного персонажа, у которого был зуб на полковника. Неужели вы и в самом деле подозреваете этого человека? Как, кстати, его зовут? Его фамилия Ривз и я не утверждал, что подозреваю его я говорю только одно никогда не знаешь что у человека внутри мне не нравятся его елейные льстивые манеры интересно подумал я что сказал бы ривс о манерах слака а сейчас я собираюсь допросить шофёра если так то возможно вы могли бы подвести меня на своей машине сказал я мне нужно переговорить с миссис протера о чём об организации похорон. «А-а-а!» — насторожившийся был инспектор, слегка смутился. «Завтра, в субботу, состоится коронерское дознание. Коронер — должностное лицо в ряде стран, расследующее смертные случаи с особыми обстоятельствами, устанавливая криминальность смерти и ее причину. Все верно. Похороны, по всей видимости, будут назначены на вторник». Кажется, инспектор Слак устыдился своей бесцеремонности. Он протянул мне оливковую ветвь примирения в виде приглашения присутствовать на допросе шофера Маннинга. Тот был милым парнем лет двадцати пяти-двадцати шести. Инспектор вызывал у него благоговейный трепет. — Итак, друг мой, — заговорил Слак, — мне нужна от вас кое-какая информация. — Да, сэр, — запинаясь, — произнес шофер. — Конечно, сэр. Вряд ли он волновался бы сильнее, если бы сам совершил преступление. «Вы вчера возили своего хозяина в деревню?» «Да, сэр». «В котором часу это было?» «В пять тридцать». «Миссис Проттера тоже ездила?» «Да, сэр». «Вы сразу поехали в деревню?» «Да, сэр». «И по дороге нигде не останавливались?» «Нет, сэр». «Что вы делали, когда доехали до деревни?» «Полковник вылез из машины и сказал, что она ему больше не понадобится, и что он пойдет домой пешком» миссис протера сделала кое-какие покупки свёртки сложили в машину потом она сказала что это всё и я поехал домой и оставили её в деревне да сэр в котором часу это было в четверть седьмого сэр ровно в четверть где вы её оставили возле церкви сэр а полковник говорил куда собирается он что-то говорил насчёт встречи с вителлинаром это как-то связано с лошадьми «Ясно. И вы поехали прямиком домой?» «Да, сэр. Волт-холл ведет два въезда. Один через южные ворота, другой через северные. Как я понимаю, в деревню вы обычно ездите через южные. Да, сэр, всегда. А вы вернулись с той же дорогой?» «Да, сэр. Хм...» «Думаю, это все». «Ага. А вот и мисс Проторо. К нам подплыла Летис. «Манинг, мне нужен фиат», — сказала она. «Манинг, мне нужен фиат», — сказала она. Прогрей его, хорошо? Слушай, мисс, шофёр направился к двухместному автомобилю и поднял капот. "Одну минутку, мисс Протера", сказал Слэк. "Мне крайне необходимо иметь информацию о вчерашних передвижениях каждого. Не хочу вас обидеть". Лэтис уставилась на него. "Я никогда не знаю, сколько времени", сказала она. "Как я понимаю, вчера вы вышли из дома вскоре после обеда". Она кивнула. «А куда, скажите, пожалуйста? Играть в теннис?» «С кем?» «С Хартли Нейперами». «В матч Бенхэме?» «Да». «А когда вернулись?» «Не знаю. Я же говорю, что не знаю таких вещей». «Ты вернулась примерно в половине восьмого», — сказал я. «Правильно», — согласилась Летис. «Прямо в разгар кипежа. У Энн был приступ, а Гризельда успокаивала ее». «Спасибо, мисс», — сказал инспектор. «Я...» Это всё, что я хотел знать. Как странно, проговорила Лэтис. До «Да чего же всё неинтересно. И двинулась к фиату. Инспектор постучал по виску указательным пальцем. Немного не в себе, предположил он. Ни в малейшей степени, ответил я. Но ей нравится, чтобы так думали. Что ж, я иду допрашивать горничных. Можно не любить Слака, но нельзя не восхищаться его энергичностью. Мы расстались, и я спросил у Риза: "Могу ли видеть миссис Протера?" "В настоящий момент, сэр, она отдыхает. Тогда не буду её тревожить. У вас есть возможность подождать, сэр. Мне известно, что миссис Протера была бы рада видеть вас. Она как раз говорила об этом за обедом". Он проводил меня в малую гостиную и включил электрический свет, так как ставни были закрыты. "Печально всё это", сказал я. "Да, сэр". И вот он был холодным и уважительным. Я посмотрел на него. Какие чувства клокочет под этой бесстрастной внешностью? Существует ли нечто, что он знает и мог бы рассказать нам? Нет ничего более бесчувственного, чем маска верного слуги. Чем ещё могу быть вам полезен, сэр? Незвучит ли за этим учтивым вопросом намёк на тревогу? Больше ничем, ответил я. Я прождал совсем немного, и ко мне вышла Н. Протеро. Мы с ней обсудили и решили кое-какие организационные вопросы, а потом она воскликнула: "Доктор Хайдек, на удивление добрый человек. Да, лучше я не встречал. Он был исключительно добр ко мне. Но он выглядит очень печальным, не так ли?" Мне никогда не приходило в голову идеи называть Хайдека печальным. Я мысленно повертел её так и эток Что-то я не замечал, наконец, сказал я. Но это так. Энн Проттера помолчала и продолжила. Мистер Клемент, есть одна вещь, которую я никак не могу понять. Если в моего мужа выстрелили сразу после того, как я ушла, как получилось, что я не слышала выстрел? Есть все основания считать, что стреляли позже. Но 6.20 на записке... Вполне возможно, что время было проставлено другой рукой. «Рукой убийцы». Она побледнела. «Вы не обратили внимания, что время написано не его почерком?» «Какой ужас!» «Похоже, все написано не его почерком». В этом умозаключении присутствовал определенный резон. В записке были не читаемые каракули, а не четкий почерк, каким славился Проторо. «Вы уверены, что Лоуренс вне подозрений?» Думаю, все подозрения с него сняты. Но кто же тогда, мистер Клемент? Я знаю, Люциус не пользовался популярностью, но вряд ли у него были настоящие враги, то есть такого рода враги. Я покачал головой. Это тайна. Мне сразу вспомнились семь подозреваемых мисс Марпл. Кто же они? Распрощавшись с Сэном, я взялся за притворение в жизнь одного моего плана. Из Олтхолла домой я пошёл по тропинке. Дойдя до приступки, повернул в обратную сторону и найдя место, где чей-то подлесок, судя по всем признакам, проходили, свернул и стал продираться через кусты. Лес был густым, а подлесок плотным, и это сильно замедляло моё продвижение вперёд. Неожиданно я обнаружил, что рядом, недалеко от меня, кто-то тоже продирается через кусты. Я замер в нерешительности. И тут передо мной возник Лоренс Рейдинг. В руке он держал большой камень. Вероятно, вид у меня был чрезвычайно удивлённый, потому что Лоренс вдруг расхохотался. "Нет, сказал он. Это не улика, это предложение мира". "Предложение мира?" "Ладно, выражусь иначе" основа для переговоров. Мне нужен предлог, чтобы навестить вашу соседку, мисс Марпл, и мне подсказали, что для неё нет приятнее подарка, чем осколок скалы или камень для японского садика, который она сооружает. Совершенно верно, подтвердил я. Но зачем вам понадобилась эта дама? А вот для чего? Если вчера вечером случилось нечто достойное внимания, мисс Марпл наверняка видела это. Я имею в виду не то, что это обязательно должно быть напрямую связано с преступлением, а то, что мисс Марпл связала бы с убийством. Я имею в виду нечто ота. Здесь из ряда вон. Нечто необычное, какой-нибудь инцидент, который мог бы дать нам ключ к разгадке. Нечто такое, что она сочла бы не настолько важным, чтобы сообщать об этом полиции. Это, полагаю, вполне возможно. Как бы то ни было, попробовать стоит элемент. Я собираюсь докопаться до истины, ради Н, по меньшей мере. И я не очень доверяю Слаку. Да, он ревностно относится к своим обязанностям, но служебное рвение не может заменить мозги. Как я понимаю, сказал я, вы любимый герой всех романистов, детектив-любитель. Только я сомневаюсь, что в реальной жизни таким людям удаётся заткнуть за пояс профессионала. Радинг пристально посмотрел на меня и рассмеялся. «Что вы делаете в лесу, падре?» У меня хватило так-то покраснеть. То же, что и я осмелюсь предположить. Нас осенила одна и та же мысль, не так ли? Как убийца добрался до кабинета? Первый путь идет по аллее через калитку, второй — через парадную дверь, третий — а имеется ли третий? Я хотел проверить, есть ли признаки того, что кто-то потревожил кусты у стены, окружающей ваш дом». У меня была точно такая же идея, признался я. Только я к этому ещё не приступил, продолжил Лоренс. Поскольку подумал, что сначала нужно повидаться с мисс Марпл, убедиться, что вчера вечером, когда мы были в студии, по улице никто не проходил. Я покачал головой. Она со всей определённостью заявила, что никто. Да, никто из тех, кого она считает кем-то. Звучит как бред сумасшедшего, но вы понимаете, что я имею в виду. В любом крае почтальон или молочник или посыльный мясника, некто, чьё присутствие на улице настолько естественно, что о нём и не стоит упоминать. Вы читали Г. К. Честертона, сказал я, и Лоренс не стал этого отрицать. Гилберт Кит Честертон, 1874-1936, английский писатель, автор множества детективных произведений, в том числе об отце Брауне, католическом священнике, расследующем преступления. Но вам не кажется, что в этой идее что-то есть? Что ж, наверное, вполне возможно, ответил я. Решив не тратить время попусту, мы направились к мисс Марпл. Она работала в саду и окликнула нас, когда мы перебрались через ограду. Видите, тихо проговорил Лоуренс, она всё замечает. Мисс Марпл встретила нас очень радушно и несказанно обрадовалась огромному камню, который Лоуренс торжественно преподнёс ей. Вы чрезвычайно заботливы, мистер Рединг, чрезвычайно. Осмелев от похвалы, Лоуренс завёл разговор на интересовавшую его тему. Мисс Марпл внимательно слушала. Да, я понимаю, что вы имеете в виду, и совершенно согласна, что есть такие вещи, о которых никто не упоминает или не считает нужным упоминать. Однако могу вас заверить, что ничего такого не было, абсолютно ничего. Мисс Марпл, вы уверены? Уверена. А вчера днём вы не замечали, шёл ли кто-нибудь по тропинке в лес, спросил я, или из леса? «О да, там прошло много народу, доктор Стоун и мисс Крам. Для них это кратчайший путь к Кургану. Это было чуть позже двух. Потом доктор Стоун вернулся этим путем. Вам, мистер Рэдинг, об этом известно, так как он присоединился к вам и миссис Проттеру. «Кстати, — сказал я, — о том выстреле, что вы слышали, мисс Маркл. Мистер Рэдинг и миссис Проттера наверняка тоже должны были его услышать». Я вопросительно посмотрел на Лоуренса. "Да", произнёс он хмурись. "Кажется, я слышал несколько выстрелов. А сколько их было, один или два?" "Я слышала один", сказала мисс Марпл. "У меня сохранилось только смутное воспоминание", сказал Лоуренс. "Проклятье, никак не получается вспомнить, если б я тогда знал. Вы же понимаете, я был полностью поглощён". Он смущённо замолчал. Я тактично покашлял. Мисс Марпл из скромности сменила тему. Инспектор Слэк всё пытался заставить меня сказать: "Слышал я выстрел после того, как мистер Рединг и миссис Протер вышли из студии или до этого?" Мне пришлось признать, что точно я не помню, но у меня сложилось впечатление, которое постепенно перерастает в убеждённость, что выстрел прозвучал после. Тогда это полностью снимает подозрения с нашего прославленного доктора Стоуна, со вздохом произнёс Лоренс. Хотя я и так не нашёл ни малейшего повода подозревать его в убийстве старика Протеро. Ах, воскликнула мисс Марпл. Но я считаю, что благоразумнее хоть чуть-чуть подозревать всех. Ведь никогда ничего не знаешь наверняка, не так ли? Как же это в духе мисс Марпл. Я спросил у Лоренса: Согласен ли он с ней в том, что касается выстрела? Честное слово не могу сказать. Видите ли, звук был совершенно обычным. Я склоняюсь к тому, что стреляли, когда мы были в студии. Звук наверняка был приглушённым, и поэтому-то мы его и не заметили. Его не заметили по совершенно иным причинам, подумал я. Нужно спросить у Энн, сказал Лоренс. Она наверняка помнит. Кстати, мне кажется, что есть один любопытный факт, который нуждается в пояснении. Миссис Лестранж, таинственная незнакомка из Сент-Мэри-Мид, нанесла поздний визит старику Протера вскоре после ужина в среду. И никто по всей видимости даже не представляет, зачем она приходила. Протера ничего не рассказывал ни жене, ни Лэтис. Возможно, викарий знает, сказала мисс Марпл. Откуда этой женщине известно, что я сегодня навещал миссис Лестранж? Просто диву даёшься, как она ухитряется узнавать все новости. Я покачал головой и сказал, что не могу пролить свет на эту загадку. А что думает инспектор Слэк? спросила мисс Марпл. Он сделал всё возможное, чтобы застращать Дворецкого, но очевидно, Дворецкий оказался недостаточно любопытным, чтобы подслушивать под дверью. Вот и получается, что никто не знает. И всё же, думаю, кто-то что-то подслушал. Вы со мной согласны, сказала мисс Марпл. Я имею в виду, что кто-то всегда подслушивает. Полагаю, именно через это мистер Рединг и может что-нибудь узнать. Но миссис Протера ничего не знает. Я имела в виду не эн, покачала головой мисс Марпл. Я имела в виду служанок. Они ужасно не любят что-либо рассказывать полиции, но вот милому молодому человеку, прошу меня простить, мистер Рединг, да ещё пострадавшему от несправедливых обвинений, о, уверена, такому они всем мгновенно выложат. Проверю сегодня же вечером, с энтузиазмом произнёс Лоренс. Спасибо за подсказку, мисс Марпл. Я займусь этим после, в общем, после того маленького дельца, которое мы с Викарием собирались сделать. Я сообразил, что нам и вправду стоит поскорее заняться этим делом, и попрощался с мисс Марпл. Мы снова углубились в лес и двинулись по тропинке, пока не обнаружили место, где кто-то точно свернул вправо. Лоренс объяснил, что уже прошёл этим путём и ничего не обнаружил. Однако он добавил, что мы можем предпринять ещё одну попытку, что он, возможно, в чём-то ошибся. Всё получилось так, как он и говорил. Через примерно 10-12 ярдов все признаки примятые листья, поломанные ветки исчезли. Именно отсюда Лоренс и продирался часть подлесок к месту, где мы с ним и встретились. Мы снова вернулись на тропинку и прошли дальше. Мы опять нашли место, где растения были примяты. Признаки едва различимы, подумал я, но их ни с чем не спутаешь. На этот раз наши поиски увенчались большим успехом. Извиваясь, почти незаметный след вывел нас к моему дому. Мы вышли из леса в том месте, где вдоль стены очень плотно растут кусты. Стена в этом месте высокая и по верху усыпана осколками битых бутылок. Если кто-то представлял к стене лестницу, мы обязательно найдём следы. Мы медленно продвигались вдоль стены, когда до наших ушей донёсся треск ломающейся ветки. Я ринулся в плотный заросли кустов, и нос к носу столкнулся с инспектором Слаком. "А это вы", сказал он. "И мистер Рединг". "Господа, чем вы тут занимаетесь?" Мы по духам объяснили. Именно так, воскликнул инспектор. Мы не такие глупые, какими нас считают. Мне в голову пришла та же идея. Я здесь уже час. Хотите знать одну вещь? "Да", покорно ответил я. Тот, кто убил полковника Протера, кто бы это ни был, пришёл не этой дорогой. Нет никаких свидетельств ни с этой стороны стены, ни с той. Кто бы ни убил Протера, он пришёл через парадную дверь. Другим путём он прийти не мог. Это невозможно, горячо возразил я. Почему невозможно? Ваша дверь всегда открыта, входи кто угодно. Из кухни вошедшего не видно. Известно, что вас дома нет, что миссис Клеймонт в Лондоне, что мистер Денис играет в теннис, просто как дважды два. И не надо идти через всю деревню потому что напротив вашей калитки есть общественная тропа и с неё можно свернуть вот в этот лес и выйти оттуда в любом месте всё это элементарно если только вдруг из своей калитки не выйдет миссис прайс ридли так гораздо проще чем перебираться через стену к тому же боковое окно на втором этаже у миссис прайс ридли выходит на эту стену нет если так посмотреть преступник шёл именно как я говорю И в самом деле складывалось впечатление, что он прав.